Глава 7. Финальные аккорды прокачки. Прошёлся из стороны в сторону, подпрыгнул пару раз, не слишком быстро взмахнул крыльями, примериваясь. Ощущения немного странные, но чувства того, что меня впихнули в чужое тело, нет. Попытался почаще работать крыльями. Вокруг поднялись вихри песка, но взлёта не случилось. Так, я явно что-то делаю неправильно. Проверил в настройках интерфейса наличие скиллов. Они имелись, но исключительно атакующие и ничего наподобие взлёта или посадки. Ещё раз похлопал крыльями, подпрыгнув для пущего эффекта. Вы только очередную порцию пыли поднял. И тут вспомнилась история про многоножку, которая, задумавшись о том, как ходить, запуталась в собственных конечностях. А если просто пожелать взлететь? Ведь в онгории многое можно делать не только минуя интерфейс, но даже не используя никаких действий, добиваться желаемого всего лишь силой мысли. У нас Алька живой тому пример. Стоило дать себе мысленный приказ, как окружающее пространство размылось, а небо кинулось мне навстречу. Ощущение столь головокружительное, столь и пугающее. Ни со стороны, нет, этого я не видел, но вот так быстро очутившись на уровне замковых стен, я едва не обделался. Благо неведомым образом сумел всё же остановить дальнейший подъём и завис в воздухе. Так дело не пойдёт. Берд попросту свалится и убьётся. Как можно медленнее опускаюсь вниз и едва нащупав лапами землю, вновь начинаю взлёт. В этот раз получилось не так резко. Снова вниз и подъём. Отгоняя прочь нетерпение, мне нужно успокоиться и ещё раз, и ещё. Вроде разобрался. Оказывается, даже сила мысли имеет мощность, и подпервости моё ярое желание взлететь срабатывало как катапульта. Теперь я находился в состоянии близком к познавшей дзен и спокойно взмывал в воздух. Вопрос лишь в том, какого будет наезднику на моей спине. Активировал камеру, сфокусировал её на собственной тушке и плавно начал подъём, наблюдая за собой со стороны. Тут же обнаружился первый косяк. Плавность плавностью, но при отрыве от земли задняя часть туловища сильно приседала, наклоняя корпус, и удержаться в таком положении между шипов спинного гребня Берту вряд ли удастся. Попробовал взлёт с разбега, но тут тоже обнаружилась проблема. Во время бега тушку так мотыляло вверх-вниз, и бока так ходили ходуном из стороны в сторону, что сомнений не было. Наездник вмиг окажется на земле. Попытался бежать мягко стелющейся походкой. Не вышло. Значит, придется тренироваться взлетать с места, не присаживаясь на задних лапах при старте. А это уже не просто абстрактная мысленная команда. Это осознанное действие. Опять двадцать пять. Здравствуйте, мучения многоножки. С полчаса ушло на эксперименты. Ребята стояли в сторонке, наблюдая за моими трепыханиями. Собственно, зрители собралось к этому моменту немало. На бесплатное представление примчались и гвардейцы, и суали, и сакланы. Лишь удачно взлетев и приземлившись раз 10 подряд, я прорычал: "Всё, я готов". Теперь началась новаяпотеха. Берд с помощью парни пытался взобраться ко мне на спину. Я буквально распластался брюхом на земле, чтобы стать пониже, но это мало помогало. Тишуя оказалась очень скользкой, хотя устроившись между выступами гребня, Берд и отчитался о том, что там вполне комфортно. Но в последующих городах рядом не будет Стива и Ваньки, чтобы подсадить его. «Веревочную лестницу гребня подцепите!» — выкрикнул кто-то из толпы зевак. «А она есть?» — рыкнул я. «Два серебряных, и она ваша!» — не растерялся какой-то ушлый мужичок, судя по одежке, какой-то замковый ремесленник. Совсем челец страх потеряла. «Тащи сюда!» — не стал торговаться солич. Пока тот бегал за оснасткой, я попробовал залететь и приземлиться с сидящим на спине Бертом. Вроде как мои прошлые потуги не прошли даром, а для наездника эти маневры прошли без негативных последствий. Явился ушлый мужичок довольно скоро. Стоит заметить, лесенка оказалась добротной. Два прочных каната, крепкие деревянные перекладины. Все еще сидевший на мне Берт закрепил ее на тот шив гребня, что выступал посильнее. Скинул лесенку вниз и осторожно слез с моей туши, затем уже самостоятельно забрался обратно. Подтянул к себе нижний край, скрутил излишне длинноватую лесенку, уложив ее перед собой и дал отмашку о готовности к вылету. И мы плавно поднялись над замком. Зрелище открывалось взгляду невероятное. Конечно, из моих апартаментов тоже вид красивый, но он не мог сравниться с этим. Во-первых, мы находились гораздо выше, а во-вторых, моё зрение сейчас было иным. Я направился на восток. Ветер шумел в ушах, крылья хлопали лишь изредка, поднимая нас чуть повыше и позволяя наслаждаться бреющим полётом. Нет, нет, до да раздавались восхищённые возгласы Берта, явно не меньше меня оценившего все прелести полёта. Спустя минут 40 мы миновали ранее изученные территории и приблизились к первому из неведомых доселе городов. Мысленным приказом открыл карту и, отыскав аукционный торговый дом, медленно пошёл на снижение. Ребята оказались правы. Даже мои не слишком размашистые крылья едва вписались в проём между зданиями. Хорошо, что научился взлетать и садиться на землю практически вертикально. Приземлившись, распластался, становясь как можно ниже, дождался, когда товарищ скинет лесенку и спустится вниз, после чего обратно встал в полный рост. К зданию аукциона Берт топал не слишком уверенной походкой. У него явно ноги обратно сходиться не желали после долгого сидения в раскорячку. Всё же в обхвате моя тушка была покрупнее слона. Первый заход затянулся минут на 20. Берт сыпал вопросами в групповой чат успевший поднаторить в делах покупки клонхолов Кира и Дор оперативно подсказывали, что именно стоит учитывать при выборе. И вот мы вновь летим, теперь уже на север. В очередном городе Берд потратил всего около 10 минут на всё про всё. Судя по карте, следом за этим регионом на севере имеется ещё один. Пизажи начали кардинально меняться. Покрытые лесами равнины остались позади. Впереди показались буравящие своими пиками небо горы. Ещё немного, и на карте открылась ещё одна локация. Возвращаться к оставленным без внимания южным городам я не стал. На обратной дороге к замку заглянем туда. Перебрались в более восточный регион. Затем, город за городом открывали локации в южном направлении. Далее вновь переместились восточнее и двинулись на север. К наступлению темноты мы успели облететь девять городов. Меня темнота не смущала. Альберт, выяснив, что аукционы работают круглосуточно, выхлебал бутылочку эликсира бодрости и, сказав, что перекусит по дороге, предложил продолжить. Единственное, я ускорился, и теперь на перелёт от города к городу, включая задачи Берта, уходило от силы минут 20, а то и 15. Правда, парень вполне отчётливо стучал зубами. Всё же ночью существенно похолодало, но не жаловался, а потом мы продолжали наш марафон. На рассвете мы достигли первого из прибрежных городов. Он был уже 32-ым на нашем щиту. Океан в лучах восходящего солнца завораживал, и я на какое-то время забыв скорость, просто летел вдоль берега, любуясь открывшимся зрелищем. Затем, посещение ещё шести приграничных городов, больше напоминавших огромные крепости, и карта континента оказалась почти полностью открыта. Осталось на обратном пути заглянуть в несколько регионов. В итоге на западном материке обнаружился 71 город, а значит, за минусом уже распечатанных локаций мне предстояло умереть ещё 38 раз. Жесть. Но зато какие перспективы по приросту характеристику игроков клана. Я приземлился на полпути между манящим в себе песчаным пляжем и входом в город. Дождался, пока товарищ, кряхтя и охая, слезет на землю. Берд неуклюже потоптался на месте, затем по наклонялся из стороны в сторону, разгоняя кровь. Пойду, прикуплю что-нибудь пожрать. Тебе что-то взять? крикнул он. Прислушался к собственным ощущениям. Голода как ни странно не было. Я отрицательно покачал головой, и товарищ потопал по крутому склону наверх, а я И как солонёнок, вызывая локальное землетрясение, помчался к берегу. Плотная почва под лапами сменилась рассыпчатым песком, затем влажным, и вот, я ощутил первые прикосновения воды. Сказка, особенно если учесть то, что моё тело успело устать от постоянных перелётов с места на место. Шитох минут, пока Берд шустро бронировал за нами клан хволы, не хватало для полноценного отдыха. И сейчас океанские воды смывали усталость, даруя прилив сил и энергии. Я нырял, взмывал воздух прямо из воды и пикировал вниз, поднимая фонтаны брызг и распугивая стайки разноцветных рыбёшек. По возвращению Берта я блаженно валялся на мелководье, наслаждаясь степенно накатывающими волнами. "Как водичка!" крикнул он издале. "Обалденная!" довольно пророкотал я в ответ. Товарищ недолго думая скинул шмот, видимо, в инвентарь. Что интересно, при этом сумка тоже визуально исчезла. Миг, и он уже нёсся к воде. Мириады брызг и восторженные возгласы Берта сообщили о том, что ему эта процедура тоже пришлась по душе. Накупавшись вдоволь и заглянув в оставшиеся неокученными несколько южных регионов, мы к полудню вернулись в замок. Берт собрался отправиться на заслуженный отдых, а вот мне провести оставшиеся шесть часов трансформации в благостном ничего не делании не позволили. И два берд сверзился с моей туши, как на его место забрался Шон. Всю жизнь мечтал верхом на клан Лиди покататься. Радостно гаготнул он и я с трудом сдержал порыв сбрыкнуть. "Летим в третьей локации проверять ассортимент магазинов в селениях". "Перестав дурачиться", выкрикнул он. "Ну что же, дело нужно. Пришлось смириться и вывелочку на халу отложить на потом". До 6 вечера мы посетили все мелкие поселения третьих регионов и основательно потратившись, притащили с собой в качестве добычи несколько уникальных и безумно полезных вещичек. Браслет Автолутер, позволяющий не подходя к поверженному монстру автоматически собирать выпадающий из мобов дроп. Плащ невидимости, кольцо изменения внешности, которое однозначно предназначалось мне для сокрытия огненных крыльев. И еще мы раздобыли свиток обнуления навыков, дающий возможность удалить все ранее изученные скиллы, получив обратно очки навыков для дальнейшего их распределения по своему усмотрению. Необходимости в использовании этого свитка пока не было, но оставлять такое сокровище кому-то глупо. Все прочее нас не сильно заинтересовало. К тому времени, как завершилось действие трансформации, мы уже успели вернуться в замок. И чудно. Думал, что после полутора суток без сна меня сразу вырубит. А нет. Я оказался бодр как никогда, будто выпитая перед превращением бутылочка эликсира бодрости начала действовать только сейчас. Правда, зверски хотелось есть. Ужин организовали опять в зале совета. Даже проспавший всего 6 часов Берт продрал глаза и присоединился к компании. К этому моменту до начала аукционных торгов осталось меньше часа. Я слил товарищам свою значительно расширившуюся карту материка, на которой не осталось слепых зон. Пока еле и обсуждали то да сё, Халька составила план перемещения по регионам и, получив его утверждение, разослала офицерам среднего звена. Ребята тем временем быстро отчитались о положении дел, за меня всё рассказали Берт и Шон. Без 15.07 пришли отчёты офицеров о готовности приступить к прокачке достижений. И понеслось. «Двадцать две смерти за ближайшие тринадцать часов, кого угодно довели бы до сумасшествия, а к восьми утра меня попросту выключило, несмотря на выпитый до этого эликсир бодрости. Да и сокланы к тому времени уже вовсю клевали носами и спотыкались на каждом шагу. Все дружно перебрались в ближайший клан-холл и вырубились. Мою безвольную тушку Ваньке пришлось тащить на себе». В общем, утром я узнал ближе к 5 вечера, когда соизволил очнуться, а впереди был ещё один забег ровно на 16 смертей. Зато обпнул всему клану кучу достижений, и завалил клановое хранилище редким ингредиентом под названием Пепел Феникса, который старательно собирался Ванькой. Надеюсь, впредь не придётся умирать настолько часто. Иногда удаётся скончаться быстро и даже безболезненно. Но ключевое слово в этой фразе иногда. Мои товарищи то ли не спали, то ли почувствовали, что я проснулся, а может, откуда-то знали. Неважно, факт остаётся фактом. Едва я отлепился от подушки, как заметил в кланчате команду Стивона на подъём и распоряжение слетать в замок на поздний обед, так к 6:00 и виц в такой-то кланхолл для продолжения прокачки достижений. Ушёл в холл и тут же столкнулся с копающимися в настройках кланхолла товарищами. Я пролетелся по всем городам и всё настроил, отчитался Дорн. «Уже я собирался тебя будить», — добавил Солич, как всегда предугадав просившийся на язык вопрос. «И вот я опять убиваюсь об монстров у стен очередного города. Радует, что здесь уровни мобов высокие. Кусаются они больно, но весьма смертоносно, так что долго мучиться не приходится. Наш марафон завершился к трем часам ночи». Очередной хруст скорлупы, и я с облегчением смотрю на информационное сообщение. Поздравляем. Вы оказались первым игроком, совершившим значимое действие в данной локации. Уровень достижения первооткрыватель повышен. Текущий уровень достижения 63. Награда: постоянный бонус плюс +237% к максимальному небазовому уровню жизни и манны. Для повышения уровня достижения совершите какое-либо значимое действие в новой локации. Поздравляем. Вы стали первыми игроками, убившими монстров в данной локации. Ваши действия распечатали локацию. Стали доступны услуги телепортации. Уровень достижения Взломщик повышен. Текущий уровень достижения 63. Награда: Постоянный бонус плюс 237% к силе магической и физической атаки. Для повышения уровня достижения уничтожьте монстров в новой запечатанной локации. Поздравляем! Вы менее чем за 1 минуту и 30 секунд уничтожили противника, уровень которого превышает ваш в 20 раз. Уровень достижения гроза монстров повышен. Текущий уровень достижения 55. Награда. Постоянный бонус плюс 55% к скорости магической и физической атаки для повышения уровня достижения сокрушителя в 20 раз превышающего вас по уровню монстров в течение 1 минуты. Поздравляем. Вы менее чем за 1 минуту уничтожили противника, уровень которого превышает ваш в 20 раз. Уровень достижения гроза монстров повышен. Текущий уровень достижения 56. Награда: постоянный бонус плюс 56% к скорости магической и физической атаки. Для повышения уровня достижения: сокрушите в 20 раз превышающего вас по уровню монстра в течение 30 секунд. Поздравляем! Вы менее чем за 30 секунд уничтожили противника, уровень которого превышает ваш в 20 раз. Уровень достижения Гроза Монстров повышен. Текущий уровень достижения 57. Награда. Постоянный бонус плюс 57% к скорости магической и физической атаки. Для повышения уровня достижения сокрушите в 21 раз превышающего вас по уровню монстра в течение 1 минуты 30 секунд. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 12. У вас появились нераспределённые очки навыков. Ну да, прежде на такую орду народа опыт либо почти не капал, либо понемногу, но после того, как мобы пошли с 150-го уровня и выше, помаленьку начали капать проценты. И вот случился массовый АП. «Спать в катакомбах под прокачкой Пэтами. Завтра донжионы!» — отписался я в кланчате. «Мы с ребятами заняли один из коридоров возле десяти уровневых мобов. От Баффана и Пэта радостно курлыкая принялись за геноцид монстров, даруя нам халявный опыт». «Океан обалденный!» — вздохнул Берт. Вода словно живительный эликсир, теплая. А какой там песочек? М -м -м. Теперь там есть КХ, и можно летать купаться. Интересно, а один альянс может иметь несколько замков? Задумчиво пробубнил Стив. А мы их удержать сможем? Вздохнул я. О том, что силами темногвардейцев удастся захватить хоть все замки, сомнения не было. Нужна лишь достойная мотивация. Так, кстати, если здесь на балансе имелись такие огромные деньги, то и в других наверняка немного меньше. И обчистить казну наполовину, разделив эти средства поровну с Саргоном в качестве стимула для захвата, и можно использовать по максимуму тамошние катакомбы и данжеоны. Ну а что? Народ надо чем-то кормить, одевать. Мне всё же солечу пятую точку на британский крест старывать. А так как вариант очень даже перспективен, можно даже просто эти деньги пускать на скупку кланхолов или для той же перепродажи экипировки через аукциона. Надо бы подумать. Можно взять столько замков, сколько в альянсе кланов. Вскоре нарушил затянувшееся молчание Ваня. В нашем случае 3. Я как раз это и хотел предложить. Мы переглянулись. Да, в глазах ребят читалось желание заполучить прибрежный замок где-то на уровне Светлоэльфийских городов, где наиболее мягкие климатические условия. Слово за слово, и я даже забыл, что устал и хочу спать. Саргон с лёту дал согласие, едва я ему написал. Причём сказал, что при необходимости разграбить его всегда успеем, а пока нам просто не помешают лишние точки прокачки. Осталось определиться с целями. Север мы не рассматривали, крайний юг с его пустынями тоже. Ясное дело, планируем мы это не завтра. Добыча лишь временно будет нашей. Позднее определимся, какой из замков удерживать. Все однозначно не потянем. Хотеть как знать? Время покажет. В таких размышлениях я и я ию полз в сторону матраса.